Но я слышал, — осторожно вставил Фолко, на всякий случай отдвигаясь подальше, — что великий король овладел умбаром, гордом корсаров, за то, что они служили тьме во время Великой войны. — Да, было, было, нехотя, — нехотя ответил Хериди. — Что было, то было, хотя мы стараемся пореже вспоминать об этом. Отцы и отцов наших отцов еще застали тех настоящих корсаров, которые ушли на дальний юг, куда не могла дотянуться рука Гондора. Многие из них служили тьме, потому что были врагами Гондора. Среди корсаров находили приют те, кому не по нраву было жить под тяжелой рукой у владителей, и они заплатили своими жизнями за это. А ты бывал на дальнем юге? Приходилось... — отвечал хириди Это месяцы и месяцы пути отсюда, вдоль удивительных берегов, о которых я рассказать тебе все равно не смогу. Скалы, леса, песчаные, дюны — нет, не хватает слов. Эту красоту нужно видеть. Там, за южными рубежами Харада, побережье принадлежит нам — А в самой глубине материка живут странные сумрачные племена, мало озабоченные тревогами этого мира. Побережье тянется все дальше и дальше, но и туда плавают наши корабли. Правда, там я уже не бывал, сам не видел. А зря повторять не небылицы, что у нас любят сочинять, не стану. Это не по мне. Там, на юге, ваше королевство, у нас нет королей». Нет правителей, есть свободные морские дружины, свободно выбирающие себя предводителей, самых опытных, мудрых и смелых. У нас в почете тот, кто умеет провести дракон сквозь самое око бури, кто может в безбрежном просторе точно определить по звездам свое место, исчислить меру пройденного пути, кто не отступает перед силой северных королевств. «Но где вы берете хлеб, оружие?» «Хлеб покупаем а большей частью растим сами», — сказал Хириди. «Оружие тоже почти все свое. В наших горах нет гномов, а сделанного ими к нам попадает не столь много, только с северных ярмарок. Не сердись, Хириди. Если я спрошу тебя еще об одном...» «Не продолжай», — усмехнулся помощник Кормчу. «Ты хочешь спросить?» Не воюем ли мы с Гондором? Сейчас нет. У нас мир почти везде и почти со всеми, только поэтому здесь. Везем товар. Везро хана, союзника Гондора. По договору нам дали несколько стоянок на побережье. Вустих и Сены, Гватхло и Барендуина. Мы, дружина Фарнака, чтим договор. Но есть и такие, что нападают на гондорские корабли и ты говоришь об этом так спокойно возмутился хоббит а как же мне еще говорить с усмешкой прищурился хериди но они же они же нарушают слово слово они не давали никакого слова мир принят нами дружиной фарнака дружинами лодина капута в Мир принят нами, потому что послы королевства говорили с нами и убедили нас. Но разве Фарнак может отвечать за Скиллудра, Ольма, Ория? снимет никто, никаких разговоров не вел. от такого, кто мог бы говорить за всех нас, у нас нет и не будет, надеюсь». Пока все вожди нашего народа не примут мира, его не будет, и ничего тут не сделаешь. Гондорские короли немало насолили нам, жестоко преследуя и изгоняя нас с тех мест, где наши отцы пытались закрепиться. Тогда никто не мог помышлять о войне. Мы были ослаблены, малочислены, в сердцах людей иссякло мужество. Так что счеты у нас взаимные. И не торопись обвинять нас, хоббит. Дни путешествия промелькнули быстро. Баржа двигалась ходка, и безостановочно ее все время погонял попутный ветер. И спустя четыре дня, выйдя утром на палубу, фолк и ежес от предрассветной свежести увидел, что берега расходятся, и между зелеными холмами прямо по носу Синеют сказочные просторы безбрежного великого моря.